Глава тридцать Мне не стоило забывать, что смол внимательно наблюдает за мной. На его лице появилось странное выражение, словно я сказала что-то неуместное. Вот только я совершенно точно ничего не говорила. Улыбнувшись, я развернула пучок зелени и с удовольствием втянула носом ее аромат. «Мне нравится темный базилик», – произнесла я медленно, убеждаясь, что голос звучит ровно. «В каком аду ты побывала, девочка?» Неожиданно тихо произнес доктор и повернул меня к себе за плечи. «Каждой твоей улыбке я вижу фальш. Ты так стараешься казаться настоящей, но...» «Я не твой питомец, док. Оборвала я чуть резче, чем хотелось. Не надо лезть мне в душу». Мне удалось вывернуться из его рук и отойти на пару шагов. Чужие прикосновения жгли кожу. Хотелось стряхнуть их, как собака, в воду с шерсти. Тебе стоит рассказать, если не мне, то, Вэри, настойчиво продолжил Смол. Если ты в беде, все хорошо. Я уже не пыталась обмануть его улыбкой и устало потерла лоб. Все в прошлом, и я не хочу обсуждать то, что причиняет мне дискомфорт. Ни с тобой, ни с кем бы то ни было еще. Мужчина нахмурился, очень напомнив мне брата. Такой же упрямец. Между нами повисла неловкая пауза, которую заполнил крик с другой стороны дома. Кто-то там выругался и, похоже, прокатился по крыше. Именно такой звук должна была издавать трескающаяся черепица, а потом кто-то упал на крону дерева. Опять же, судя по звуку. Я дернулась было туда, но смол беззастенчиво перехватил меня и засмеялся. «Хочешь опозорить мужчин, которые притворяются мастерами?» «Там кто-то упал!» испуганно возразила я. «И после этого все смеются?» За домом и впрямь раздавался громогласный хохот. «Ты странный, доктор», – пробурчала я, снова отступая от смола. Тот сделал вид, что ничего не заметил. «Я привык лечить не людей, потому и реагирую не так эмоционально, как ты». «А ты собак кастрируешь?» – внезапно уточнила я. «Нет», – ошарашенно ответил мужчина. «Соврал, значит, Вэри, задумчиво протянула я. «Да что он про меня наплел?» – заинтересовался доктор и тут же хмыкнул, поняв, что его талантливо отвлекают. «Уколы не пропускаешь?» – сменил тему. «Нет, брат следит за этим делом. Он упрямый. Мне ли не знать?» Мы переглянулись и оба заулыбались. Свежий воздух, хорошая компания, предвкушение вкусного ужина и улыбки брата Все это поднимало настроение. Слишком давно я не проводила время в обществе людей. Все чаще слушала радио или читала книги. Телевизоры с обилием негативной информации я сознательно избегала. Как-то решилась завести щенка, но в приюте звери странно на меня реагировали. С третьего захода, когда даже самые спокойные старые псы принялись выть при моем появлении, сотрудница развела руками. Видимо, энергетика у вас особенно тяжелая, осторожно заметила она. И часто у вас такие нелегкие встречаются, кисло уточнила я. Вы не поверите, но некоторые мужчины вызывают подобную реакцию у животных, а из женщин вы и первая Ясно. Заведите кота. Они меня с детства не любят. И как-то сывянут хохотнула девица, чем вызвала у меня судорогу на лице. Наскоро извинившись, я вышла из холла и побрела по улице. С того дня я смирилась, что питомцев у меня не будет. Заводить ящерицу я не захотела. Уж слишком ее глаза напоминали мне о том мерзавце, которого хотелось забыть. Цветы не особо грели душу, а рыбки требовали особенного ухода и вряд ли пережили бы хоть один переезд. А их... Этих самых переездов было немало. Служба защиты не раз выбирала для меня новые адреса. Мне звонили и сообщали. Пора. Наскоро набив рюкзак вещами, которые нельзя купить на новом месте, я набрасывала на голову купюшон толстовки и спускалась по пожарной лестнице к заведенной машине. «Ты думаешь о чем-то неприятном», — ворвался в мои воспоминания голос ветеринара. «Ты сам напомнила, уколах. легко солгала я». А мне показалось, что твой брат вполне справляется с ролью соблазнительного доктора. Он поддевал меня беззлобно и подружески. Смущаться было незачем. Но я все же приложила пальцы к вспыхнувшим щекам. Он ведь тебе нравится. Продолжил смол, словно не замечая моего состояния. Это закономерно, ответила я, наблюдая, как мужчина ловко нарезает мясо на куски. Мы с детства вместе. Вы ведь не родные по крови, верно? Я кивнула и принялась превращать лук в толстые кольца. Это было удобно, и покрасневшее лицо, и блестящие глаза запросто можно принять за воздействие едкого сока. «Ты его считаешь родным?» – допытывался доктор. «Ну, как бабушку, или...» Он неопределенно пожал плечами. «У тебя есть семья?» Я решила взять инициативу на себя. «Да, мне повезло. У меня замечательные родители, две сестры и брат». Есть дедушка и бабуля, которая вечно пытается всучить мне очередной свитер с оленями на Рождество. «Софи тоже любила такие свитера», – хохотнула я. «Вэри вечно доставался олень, а мне кривой снеговик». «Почему кривой?» Она не вязала сама, а покупала вещи в благотворительном фонде помощи инвалидам. Тройная выгода, деньги шли на доброе дело, и нуждающиеся люди продавали поделки. «А третья выгода в чем заключалась?» – уточнил Смол дав понять, что внимательно слушает. «Мы показываем ей свою любовь, таская эти страшнющие тряпки». Я снова хмыкнула, вспомнив довольное лицо Софи. Себе она покупала очередную шаль, которую носила целый год, какой бы жуткой она ни была. Один раз на ее спине красовалась жутко смешная розовая бабочка размером со слона. Приходящие новые сотрудники опеки вздрагивали, когда она поворачивалась к ним. «Тебя хотели забрать?» Бабушка была немолода, и ей приходилось доказывать, что она способна дать мне кров и заботу. Смол нахмурился, а я продолжила. Никогда не понимала, как можно было считать ее старой. Новые проверяющие тоже порой выражали сомнения. Уж больно бабушка была активной и жизнерадостной. Я не помню ее уставшей или раздраженной. «Повезло», — проворчал собеседник. Когда у моего прадеда начинали ныть старые кости, я старался не попадаться ему на глаза. «Он обижал тебя?» «Нет», – Смол хохотнул. «Он начинал ныть о несправедливости жизни, а потом требовал, чтобы я читал ему старые газеты вслух». «Не так это и страшно». Но он комментировал каждый абзац, возмущался вранью журналистов и журил меня за дикцию. Засыпал на середине статьи, но, очнувшись, уличал меня в том, что я пропустил кусок текста. Страшная экзекуция. Я вынуждена была согласиться, увидев мученическое выражение на лице доктора. Он все же понял, что я не сопереживаю ему, и фыркнул. Никогда не любил читать вслух. Зато у тебя хорошая дикция, и ты наверняка отличаешься ангельским терпением». У монеты всегда две стороны. Во всем плохом есть хорошие стороны. Не во всем. Резко бросила я, и между нами повисла плотная тишина, прерывающаяся треском поленьев в мангале. Мужчина благоразумно молчал, а я осознала, что стою к нему довольно близко и не испытываю желания отодвинуться.